Глава десятая. Это утро незримо отличалось от прошлого. События ночи не могли не оставить глубокого следа в нашем маленьком обществе. Ни Семён, ни Санчес, ни даже Тихий так и не решились вступиться за своего терзаемого муками шефа. От дальнейшей расправы уже над ними их спасли лишь слова Стефа о том, что они не принимали участия в экзекуции. Эрни, Серега всё-таки прикончил. После чего ублюдок исчез, сбежав куда-то зализывать душевные раны. Понятное дело, что после подобного на любых планах п о з а в о е в а н и ю л и д е р с т в а в нашем отряде можно было поставить крест. А Кела промахнулся, и банда Эрни развалилась. Во взглядах, бросаемых на п о н у р о ж у ю щ и х картофан бывших подручных насильника, ненависть мешалась с к о е чем более неприятным с презрением. Уверен, возьми Эрни вчера над Серегой верх. И люди, словно запуганное стадо, слушались бы любых их слов. Но Эр не проиграл. Не помогли даже закупленные у торговцев свитки и амулеты с убойной магией и умениями. И проиграл самым ужасным для себя образом, после чего аура страшного в о з б н о г о ублюдка развеялась как дым. А самое для него неприятное, что она развеялась в первую очередь для его братвы. Кто будет подчиняться хрену? Кто будет подчиняться хрену, которого видел ползающего в слюнях и соплях у ног победителя? Мастера так и не вмешались, а, досмотрев экзекуцию, переглянулись и скрылись в своем срубе. И, честно говоря, после сегодняшнего к этим ублюдкам моя ненависть разгорелась даже сильнее, чем керне и его прихвостням. Понятное дело, что случившееся со Стефой могло случиться лишь потому, что они совершенно забили на такую, как мне казалось, очевидную функцию мастеров, как поддержание порядка. Я знал, что в самом д а р а г а р е есть куча вполне безопасных мест, где правят б а л м о щ н ы е государства или кланы, и где за подобные выкрутасы быстро подвешивают за яйца. Кое-где вполне натурально. Ясли же, как оказалось, в этом отношении настоящая черная дыра. Сегодняшний выход на кач также серьезно отличался от прошлых. На этот раз у нас был обще признанный лидер и был глобальный план. За исключением пары человек, кто все-таки решил покачаться своим умом, все остальные приняли его безоговорочно. Ибо в нем была довольно простая и понятная логика. Все очень просто, господа. От нас зависит, выйдем ли мы в дорогар с голой задницей или весьма упакованными людьми. Как вы уже заметили, монстры ясли весьма щедры на дроб, а ведь мы побывали еще лишь в самых первых локациях. Но уже можно проследить тенденцию к увеличению силы и организации монстров. Одиночные голумы хвойных краин, ундузы и ашарки в предгорьях близ пещер Хакума сменяются на асамбалии в гнилых озерах и сильные отряды голумов трелистнике. Соответственно растет и ценность дропа. Что из этого следует? Мы непроизвольно переглянулись друг с другом, и Иваныч высказал ожидаемую прописную истину. Нужно объединяться и идти в подобные локации набивать м о ш н у Народ одобрительно загудел. Ибо вряд ли на земле можно было найти такого человека, для которого м о ш н а была бы неважна. И да, и нет, потому как это слишком замедлит набор уровней. Потому нам нужно разделить задачи. В итоге план Сереги был положительно воспринят народом, и мы поделились по предложенной схеме. Иваныч взял на себя шефство над отрядом для кача. А Серега и я над разведывательными партиями. В мою вошли Аня и Седьмой, а в Сереги ну Дашка и Санек. Основной отряд пока что расположился на гнилых озерах, где по отработанной схеме принялся истреблять изомбалиев. А мы с Серегой следующие два дня п л а н о м е р н о исследовали прилегающие к долине ясли территории и нашли немало интересного. Отправившись на север, наша партия осторожно проследовала вдоль предгорий, именовав локацию под названием Пещеры Хакума. Уже через два часа достигла края мира. Черт, ну и завораживающее это оказалось зрелище. Суровый хвойник, что покрывал предгорья, вдруг р а с т у п и л с я и мы оказались прямо на краю скалистого обрыва. Серебристый туман, сквозь прорехи которого проглядывали синие сполохи, клубился в медленном хаотичном танце. Казалось, солнце не решается тронуть своими лучами этот безбрежный океан. Изнанка — альтернативное пространство, в котором дрейфовали синколы. Я знал, что иногда в особо хорошую погоду с края мира можно было разглядеть другие неведомые земли. Казалось, они находятся на расстоянии вытянутой руки, но это было обманчивое впечатление. Изнанка м е ж л о к а ц и й была непреодолима н и для игроков, н и для чар. За ночевать решили тут же, дабы посвятить следующий день охоте на монстров, которая, как оказалось, в этих местах была не л е г к а Если близ пещер уровни колебались от первого до третьего, то здесь не встречалось никого ниже пятого. Здоровые и похожие на носорогов мастодонты бродили по опушке леса, задумчиво тараща круглые глаза на изнанку. Эти угодья были явно предназначены для больших групп. Тем же днем с е р е г и на п а р т и я обошла гнилые озера, повернула на восток и, прошагав еще с десяток километров вдоль окружающих долину яслей гор, достигла восточного края мира. Местность, что они пересекли, являлась холмистым предгорьем, к югу плавно переходящую в пыльную пустошь. Эта локация называлась Иларикой л и была практически не населена. Лишь изредка с вершины очередного холма можно было заметить стайки небольших пугливых животных второго-третьего уровня. После возвращения в лагерь мы собрались в столовой обсудить разведанные данные за миской картошки. Твою мать! Эта стрепня скоро уже из ушей полезет! Я мрачно помял ложкой картофельный крутыш и отправил получившееся пюре в рот. Картофан и в самом деле несколько подзадолбал. Молчаливые гоблинши на вопрос, а не разнообразит ли нам меню, лишь приветливо по бабушкински улыбались и выставляли все новые горшки с дымящейся картошечкой. Сидящий напротив меня Иваныч, судя по виду, с которым он ковырялся в тарелке, также уже в г р о б у в и д а л это блюдо, а вот Серега уплетал картошку за милую душу. Перед ним лежала небольшая холстина, на которую мы нанесли разведанные нашей партии территории. Конечно, такая карта не шла ни в какое подобие с карты интерфейса, но та у каждого была своя, и передать разведанные местности, например, с е р ё г е я не мог. Вы пробовали кого-нибудь там завалить? – спросил Серега, отправив в рот п о с л е д н и й к р у т ы й ш т в а р н о й картохи. От тех упитанных супостатов, что бродят у края мира, мы еле унесли ноги, а вот в предгорьях с этим проблем не возникло. Ундузов и Ошарков вполне можно валить и небольшой группой. Правда, дроп не очень радует, да и сам процесс. Действительно, в отличие от тех же Голумов и л и а с а м Балеев, эти перцы совершенно не желали с нами связываться. Похожие на горных козлов монстры мастерски упрыгивали от нас по скалам. Выручала лишь одно изумение Ани, что при попадании стрелы существенно замедляло подранков. А что у вас? Охота в Ларике и того о к а з а л о с ь хуже. Пугливые стайки не позволили даже разглядеть н а и м е н о в а н и е монстров, улепетывая лишь от одного духа незваных гостей. Так что, по всему выходит, что пока что леса самое выгодное место для охоты и приработки. Резюмировал Серега с какой-то внутренней досадой, словно бы ожидал от нашей разведки более весомый толк. Завтра мы с тобой, Том, углубимся в лес для исследования локаций вдоль ручья, а Иваныч народом продолжит в а л к у осамбалиев. Более всего меня напрягают эти каждодневные переходы из ясли в лес. Три часа коту под хвост каждый день. В сердцах ч е р т ы х н у л с я старикан. С ролью командира, кстати, несмотря на напыщенную велеречивость, он вполне справлялся. Двухдневная охота на асамбалиев принесла неплохой гешефт. Иваныч, к тому же, как оказалось, неплохо смыслит в экономике дорога. И подсчитал примерный доход после продажи добытого дропа в три-четыре сотни золотых монет. Весьма неплохо. Если мы собираемся здесь подзадержаться, надо подумать, как решить эту проблему. Я пожал плечами. А что тут думать? Надо просто перенести лагерь в лес. А как же? Иваныч кивнул на дымящийся к а р т о ф а н Переживем. Махнул рукой Серега. По сути, нас тут ничего не держит, за исключением обелиска. А Эрни? А что Эрни? Беспокоишься, что он отловит кого-нибудь в темном переулке? Не думаю. В таком случае ясли с т а н у для него одной большой западней. Он не дурак. Ему сейчас надо думать, как вообще выходить из этой ситуации. А Каунак сказал, что для того, чтобы перейти в большой мир, нам предстоит выполнить трудное задание. Не представляю, как он будет его выполнять в одиночку. Черт подери, надо же мне было проспать самое интересное. В общем решено, будем переносить базовый лагерь в лес. Подытожил Серега. Дело за малым, найти подходящее место. И довольно скоро подходящее место нашлось. По-моему, господа, это называется авантюрой. Хмуро пробормотал Иваныч, оглядывая приземистую крепостицу. Она обнаружилась практически сразу, едва только мы углубились вглубь владений голумов. Неказистое, но мощное укрепление располагалось в центре обширной каменистой поляны. Не совсем понятно, откуда на расстоянии десятка километров от гор взялся этот распадок. То здесь, то там на поляне виднелись кучки и кучи базальтовых обломков и р о с с ы п и туфа, будто когда-то здесь разбился здоровенный кусок вулканической скалы. Правда, никакого кратера видно не было, что вселило в меня подозрения на искусственное происхождение всего места. Впрочем, а что в Дорогаре таких подозрений не вселяло? Укрепление представляло собой кое-как сложенную из обкорненных обломков камней стену. За ней виднелись крыши нескольких приплюснутых строений, на одной из которых была срублена невысокая смотровая вышка с дремавшим смотровым. Несмотря на неказистый вид г о л о м а м по всей видимости, пришлось постараться, чтобы соорудить сие творение. Темный, почти черный базальт, из которого были сложены стены, даже на вид выглядел чудовищно тяжелым. Сколько их там? спросил я напряженно всматривающегося в крепостицу Серегу. Он задумчиво чесал по р о с ш у ю рыжеватым волосом щеку и морщил лоб. Не думаю, что много. Это явно не поселение, а перевалочный пункт или дозорная крепость, чтобы следить за нами. Вот только что-то не больно-то о н и слежкой занимаются. Все как-то расслабленно, что ли. Вон, смотрите, кто-то возвращается с рыбалки. Действительно. Из леса на противоположной стороне прогалины показалось строиться голомов. Они шли, нагрузившись сетками с еще трепыхающейся рыбой, и совсем по-человечески болтали между собой. и д и л л я Интересно, а есть ли тут у них реальное поселение? Все зависит от того, являются ли они монстрами или все-таки ближе к неписям. Это был немаловажный вопрос. Монстры имели не совсем естественное происхождение. Завалив такого, уже через день можно было найти на его месте нового. Неписи же, конечно, это было их земное прозвище, были автохонным населением дорога. р а Да, чаще всего они также обладали бессмертием, но в целом практически не отличались от пришедших в онлайн из вне живых существ реального мира. А значит, у них здесь должно было существовать поселение с женщинами, стариками, детьми и посевами, каким никаким производством и прочим. Если же голыми были монстрами. Да вполне могли обходиться без целых секторов реальной жизни, существуя по сути лишь для того, чтобы мы на них охотились. Ответ на этот вопрос вполне можно получить, сказал я. Надо лишь схватить парочку голомов живыми. Серега усмехнулся. Это мы по возможности провернем. Задача номер один вообще надрать им зад. О пленных будем думать позднее. Какие будут предложения? Предложений особо не было. Область моих знаний лежала предельно далеко от взятий крепостей. У Иваныча тоже, что, впрочем, не помешало ему минут пять порассуждать о стратегии и тактике с е г о действия. Спустя полчаса Серега все-таки смог родить отдаленно вменяемый план штурма укрепления. Честно говоря, мне он не особо понравился, так как весь строился на предположении о глубокой тупости противника. Но с другой стороны, возможно, наш лидер был и прав. Уже одно то, что у крепости под самым нашим носом не было ни охранения, ни разведки, говорило о не слишком высоком интеллекте обороняющихся. Что, кстати, было еще одним доказательством в копилку версии о принадлежности голумов к так называемым монстрам. День перекатился через полдень, когда мы, разделившись на два отряда по принципу дальнобойности, выдвинулись к укреплению. Тут надо сказать о системе профессий в Дорогаре, или так называемых проф. В целом их можно было разделить на три большие группы: воины ближнего боя, воины дальнего боя и маги. Но если набор умений и чар был жестко к ним привязан, то роль на поле боя нет, и никто не мешал магу, когда у него закончится мана, взять в руки лук или меч. Конечно, от лишенного специализированных умений и тренировок мага толку в виде лучника будет немного, но лучше хоть какой-то толк, чем никакого, не правда ли? Тем более, что внепространственный инвентарь позволял взять с собой несколько видов оружия и брони. К сегодняшнему дню все мои с о товарищи уже обзавелись набором из лука и меча. Не думайте, кстати, что лучник это единственная альтернатива. Любой воин также мог запастись амулетами и сыграть роль боевого или даже л е ч а щ е г о мага. В то же время предпочтительнее, конечно, было использовать людей на привычных и м р о л я х Для атаки на укрепление собрались все, за исключением э р н и Тихого и Санчеза. Семён таки вымолил п р о щ е н и е Его д е р е в е н с к а я р о ж а прямо таки к р и ч а л а о том, что его обманули, оболгали, обвели вокруг пальца. Всего у нас были следующие силы: шесть воинов: Серёга, Дарья, Седьмой, Рада, с а л а в а т и Семён; два лучника: г е о р г и и Аня; четыре мага: Иваныч, Самбулат, Саня и Стефа; и два мага поддержки: Лилу и я. В первый отряд вошли воины под предводительством Сереги, а во второй Лукари Маги под предводительством меня. Ха-ха. При каждом из отрядов находился маг поддержки. Вот так вот как-то само собой я вычленился в комсостав. План был прост, и как и тот, по которому мы атаковали становище г о л о м о в три дня назад, базировался на принципе отвлечения внимания. В соответствии с ним Серега со своим отрядом углубился в лес, чтобы обойти поселение Стыла. А мы же, заняв позицию, начали отсчитывать полчаса для начала атаки. Черт подери, я уже провел в Дорогаре д о б р ы й десяток различных битв, но все равно мандраж заставлял в з в о л н о в а н н о сжимать жезл и в волнении стискивать зубы. Рядом напряженно сопела Аня, а позади и все остальные мои подчиненные. Обстановка близ укрепления оставалась все такой же спокойно у м и р о т в о р ё н н о й как и при нашей разведке час назад. У распахнутых врат храпело два охранника. Еще парочка голумов возилась по у д а л ь с т у ш е й какого-то зверя, и по-прежнему никакого охранения. Я все более убеждался в том, что вся эта братья здесь просто расставлена чьей-то заботливой рукой для делающих первые шаги в дорогаре новичков. Надеюсь, обойдется без сюрпризов. Что ж, пора. Я раскинул свои щиты и д л а н не и ярости, Аня врубила недавно приобретенную ауру меткости, после чего, дождавшись восполнения маны, махнул рукой. И мы, укрываясь за каменными распадками, что было сил, припустили к крепости. Конечно, было бы слишком круто, если бы нам удалось застать обитателей крепости ц ы врасплох. И на мгновение даже показалось, что это произойдет, к чему мы, честно говоря, не были готовы. Все-таки наш отряд не был предназначен для рубки. Но когда до врат оставалось полсотни метров, с вышки раздался яростный визг, и крепость пришла в движение. т у з и в ш а я у ворот братва, открыв рты, в о з р е л а с ь на быстро приближающихся врагов. Тусившая у ворот братва, открыв рты, в о з р е л а с ь на быстро приближающихся врагов и о ч у х а л а с ь только тогда, когда изнутри загремели цепи, стягивая тяжелые створки врат. Я буквально на его увидел, как в лысых башках караульных проявлялось понимание, что сейчас они останутся один на один с врагом. Испуганно заверещав, они попытались юркнуть в крепость, но это удалось только самому шустрому. Еще одному, с х о д я щ е с я с творки, знатно прищемили ногу, а остальные и вовсе испуганно голося забарабанили в уже закрытые ворота. Пли! – скомандовал я, и мы, остановившись в двадцати метрах, дали залп, кто во что горазд. Ха! Получили, гады! Стрелы и магия обрушились на с п и н ы бедолаг, а затем еще и еще, добивая раненых. На стенах появилось с десяток зеленых голов, затянутых в кожаные шлемы. г о л у м ы яростно в з в ы л и и в нашу сторону полетели ответные стрелы. Лишь одна из них о ц а р а п а л а бедросом Булата, на что тот разразился целым потоком б р а н и на таджикском языке. Парень, кстати, за последние дни стал вести себя многоадекватнее и более не напоминал вырвавшегося из-под маминкиных объятий молокососа. Ну а уж то, как он бросился в глупую, но смелую атаку на Эрни, заслуживало отдельной похвалы. Я приказал отойти назад, разорвав дистанцию. Лучники продолжали пускать стрелу за стрелой, на р о в я выцелить неосторожно показавшуюся зеленую голову, но, конечно, пока что это была нереальная задача. Зато маги старались на славу. Фьють! И блескучая с а м б у л а т о в а молния лихо прошлалась по головам наших противников, сбросив кое-кого с парапета. Вшух, вшух, вшух! И несколько огненных стрел, выпущенных саньком, ударили в камень. заставив оставшихся спрятать головы. Бум! И ментальный взрыв сотворенный Иванычем отозвался испуганным воем. Я подлил бодрости магом, х и л ь н у л с а м булата и достав лук тоже захреначил пару выстрелов в сторону врага. С моей меткостью глупо было надеяться на какие-то попадания. Тратить драгоценную ману на недоатаки магии не было никакого смысла. Так так. Ну что же уродцы, теперь ваш ход. На стене виднелось уже не менее двух десятков голумов. Практически весь гарнизон крепости. Нас же было лишь семеро. Но не может быть, чтобы они не попытались нас атаковать. И только я об этом подумал, как они попытались. Правда, все пошло совсем не так, как мы планировали, потому что черт подери, мы совсем забыли о голумских шаманах. Два таких урода вдруг возникли на стене, кутаясь в лохматые шкуры. Их морды были буквально залиты жертвенной кровью, а полные демонского огня глаза, казалось, готовы были выпрыгнуть из орбит. Умрите во славу Акасахи! Донесся до нас слитный вой. Кого? Оба шамана синхронно простерли руки, и на кончиках их крючковатых пальцев замерцало черное пламя. Соприкоснувшись с воздухом, с п о л о х и т ь м ы зашипели, а потом из них брызнула какая-то отвратного цвета жижа. Темно-бурое нечто растеклось под стенами и вдруг сформировалось в два косматых силуэта. Аватары, черт подери, какого же уровня эти ублюдки? Не прошло и секунды, как два чудовища затвердили и смешно раскачиваясь заковыляли в нашу сторону. В холке в метра полтора они походили на тощих гиен. Правда, ни у одной гиены нельзя было увидеть столь острых клыков и увенчанного шипастой булавой хвоста. Том, может, с в о л и м Что-то мне совсем не улыбается связываться с этими милыми пёсиками. Испуганно забормотал с а м б у л а т Но мне даже не пришлось его затыкать. С этим успешно справилась Аня. Придурок, ты от собак часто убегал. Им только этого и надо, чтобы мы показали пятки. Смешной парень с а м б у л а т То он готов броситься сломя голову на Эрни, то ноет из-за двух пёсиков. Хотя, по правде говоря, их стоило опасаться. И в моем животе тоже сжался комок страха. Аня, замедли их. Народ, отходим из зоны досягаемости крепости. Маги, готовьте свои самые убойные штуки. Георг, доставай меч. Нынче мы танкуем. Черт, сюда бы пару воинов в виде щита для наших д а л ь н о б о е в Но Серега не решился ослаблять свой отряд. Поэтому я также достал из инвентаря меч и приготовился на пару с Георгом изображать прикрытие. Где же Серега-то? м е ж тем твари глумливо хихикая приближались. Ганники, третий уровень. Прочитал я системную надпись. Увы, пока что не имея требуемых умений, остальная информация оставалась недоступна. В будущем, узнав классы и т и п этих монстров, можно было бы подобрать наиболее убойные чары. Нынче же, увы. Мимо п р о с в и с т е л а стрела. Другая. Третья. С отвратным чпоком они вонзились в бурые тела, вызвав яростное шипение. Но они застревали в толстой шкуре, не в силах ее пробить. Не получается том, заморозка не проходит. Вот подстава. Черт подери, как дрожат коленки-то. Я закусил губу и крепче сжал меч, ожидая нападения грязнобурых тварей. После стрел им надоело играть в поддавки, и преодолев оставшиеся метры, обе скотины обрушились на нас с Георгом. Я завертел мечом, пытаясь удержать доставшуюся мне ганеки на расстоянии, но куда там. Не обратив внимания на два удара по плечам, тварь сбила меня с ног и, обдав с м р а д н ы м дыханием, от которого захотелось блевануть, всерьез вознамерилась откусить башку. А, -а, а, твою мать! Тягучие слюни брызнули в лицо. Лишь в последний момент я успел выставить перед собой меч, удерживая его за рукоять и лезвие. Ганеки сомкнула пасть прямо на нем, после чего в з в ы л о получив нехилое рассечение. А на меня, помимо слюны, полилась еще и густая темная кровь. Голося благим матом, я забарахтался под тяжелой тушей, а уровень жизненной силы стремительно п о д т е к вниз. К тому же чертова защита б о л ь ю буквально утопила меня в вибрирующих раскатах, что после каждого удара лапы чертового уродца проносились от макушки до пяток. В ужасе от происходящего я лихорадочно пытался развернуть меч острием в глотку г а н и к и но беснующаяся скотина только и ждала, когда сможет добраться до моей открытой шеи. Твою мать! Но ну сделайте же что-нибудь! Прохрипел я товарищем по оружию, чувствуя, что силы уже практически покинули руки, а к л ы к и т в а р и коснулись кожи.